История, которой мы вам расскажем сегодня довольно проста. Она произошла в Ленинграде в 1900, впрочем не будем уточнять даты, гораздо важнее, что она началась в августе. Тот, кто хотя бы один раз побывал в Ленинграде, никогда не забудет величественной красоты этого города, его площадей и проспектов. Для человека влюбленного в Ленинград, даже название улиц особенно дороги. Невский проспект, Анечков мост, улица Зодчего Росси, канал Грибоедова. День сегодня ясный, но солнце светит неярко, и в мягких его лучах удивительно красивыми кажутся густые кроны деревьев летнего сада. Можно постоять и полюбоваться на Неву, можно даже посидеть на скамейке. Но скамейка занята. Сидит какая-то девочка с косичками спиной к прохожим и мрачно смотрит в землю, а рядом разбросаны учебники и тетрадки. Разрешите сесть? Не разрешаю. Вот как? Ну, я ведь всё равно сяду. Терпеть не могу, когда пристают на улице. Я и не собирался к вам приставать. Мне нужно было только, чтобы вы подвинули свои тетради. А вами я совершенно не интересуюсь. Вот это вы правду сказали. До меня никому теперь дела нет. Ну, почему? Может, кому-нибудь и есть. Например? Вам лучше знать. И говорят ещё о чуткости. Вот вам чуткость. Человек в беде, а вы... Нет, если вы говорите серьёзно, А вы то... что, не видите? А что же с вами случилось? Такое горе, такие неприятности... А почему вы улыбаетесь? Да нет, просто потому, что мне кажется, что в вашем возрасте еще особенных неприятностей не может быть. А, по-моему, это в вашем их уже не может быть. Разве я такой уж старый? А что? Молодой? Сколько же, по-вашему, мне лет? Ну, лет 30. Даже больше, 34. Скоро 40, а говорите, не старый. Так что же все-таки у вас случилось? Ну, что я вам буду рассказывать? Помочь вы все равно не сможете. А вдруг смогу? Нет, нет. Не сможете. Я спрашиваю только потому, что, знаете, иногда простое сочувствие даже незнакомого человека бывает дороже реальной помощи. Хм. Вам с этим не приходилось встречаться? Нет, не приходилось. Да и не верю я в это. Помощь это помощь, а сочувствие это сочувствие. Так, нереальная паутина. Как, как? Нереальная паутина? Ну что ж, мне остаётся только пожелать, чтобы все неприятности у вас как можно скорее прошли. Они не могут пройти. Вы что, уже уходите? Да, пора. Вы не можете немножко посидеть. Что? Я вам всё-таки расскажу, что со мной случилось. Об этом не так уж трудно догадаться. Вас, вероятно, не приняли в институт. А как вы догадались? Возраст у вас для этого подходящий, время года такое... Вы действительно очень удручены тем, что не попали в ВУЗ. Какую же специальность вы избрали? Энергетику. Энергетику! Вы так интересуетесь энергетикой? Хм, я совсем ей не интересуюсь. Тогда я не понимаю. А, впрочем, кажется, понял. В угоду папе и маме. Да, в угоду. Только не папе и маме, а одной только маме. Потому что. Ну, потому что папа у меня погиб на фронте, когда я была совсем маленькая. И все это не так просто, как вам кажется. Если бы я вам всё рассказала, вы бы поняли. Почему-то мне кажется, что вы не бюрократ. Право не знаю. Ну, я-то знаю, я же вижу. Вы знаете, вот с вами мне действительно хочется поделиться. Слушайте, то придётся рассказать всю мою биографию. А это долго? Я постараюсь покороче. <связь> ну, давайте. Значит так, родилась я. Ну, это понятно, что я родилась. Понимаете, вот когда погиб папа, мне было два года, а брату, брату около пятнадцати. И мама... Мама одна нас воспитала, дала нам образование. Вы себе не можете представить, как это трудно одной воспитывать детей. Но теперь мы с братом уже взрослые. Но теперь-то мама должна отдыхать и радоваться, глядя на нас. Но глядя на брата, она действительно радуется. Знаете, он всегда был отличник, дисциплинированный. Вообще с ним мама никогда не имела забот. Но зато со мной... Автобиографии, кажется, тут-то и начинается. Вот именно, начинается. Ну, вот в школе. Учился я в школе по-разному. Бывали у меня и пятёрки, и тройки, и четвёрки. Ну, больше троек, как я полагаю. Отметки по предметам – это пустяки. А вот по поведению...